Высоким же поэтом может быть и совсем небольшой поэт, носитель самого скромного дара, как тот же Альфред де Виньи, силой только внутренней ценности, добивающейся у нас признания поэта. Здесь дара хватило как раз в край. Немножко меньше получился бы просто герой, то есть безмерно больше. Великий поэт включает и уравновешивает. Высокий великого нет. Иначе бы мы говорили великий. Высота как единственный признак существования. Так нет поэта больше Гёте, но есть поэты выше, его младший современник Гёльдерлин. Например, поэт несравненно беднейший, но горец тех высот, где Гёте только гость. И великий ведь меньше, ниже, чем высокий, будь они даже одного роста. Так дуб велик, кипарис высок». Слишком обширен и прочен земной фундамент гения, чтобы дать ему так уйти ввысь. Шекспир, Гёте, Пушкин. Будь Шекспир, Гёте, Пушкин выше, они бы многого не услышали, на многое бы не ответили, ко многому бы просто не снизошли. Гений равнодействующее противодействие, то есть в конечном счете равновесие, то есть гармония. А жираф – урод, существо единственного измерения, собственной шеи. Жираф есть шея, каждый урод есть часть самого себя. Витание поэта в облаках – правда. Но правда только об одной породе поэтов, только высоких, чисто духовных. И даже не витание, а обитание. Горбач за свой горб платит, ангел за свои крылья на земле тоже платит. Бесплотность так близкая бесплодности. разряженный воздух. Вместо страсти – мысль. Вместо слов – речения. Вот земные приметы небесных гостей. Единственное исключение – Рильке. Поэт не только равновысокий и великий, это можно сказать и агёте, но с той уже исключительностью высоты здесь ничего не исключающий. Точно Бог, который у других поэтов духа, дав им одно, взял всё, этому это всё оставил в придачу.